Глава первая. День рождения Лили Блюм. В звенящий колоколами полдень, когда июльское солнце уже порядком накалило растрескавшиеся сырые булыжники центральной городской площади, Федя вошел в высокие двери зала ратуши, тускло поблескивающие сине-зелеными стеклянными витражами со свинцовыми прожилками. Гулкое пространство зала заполняли медные звуки музыки городского оркестра. Расфуфыренная взрослая публика в вечерних туалетах, несмотря на ранний час, лихо отплясывала на мозаичном полу, а унылые дети сидели за накрытыми столами, все как один уткнувшись носами в мобильные телефоны. «Обычное дело», — подумал Федя. «Он давно уже привык к таким утренникам». Родители заказывают своим великовозрастным чадом клоунов, а те стоически это переживают, просидев все их выступление в интернете. «Ну уж нет, сейчас я их оттуда достану», — решил Федя. Помахав рукой бородатым родителям, которые вместе с другими взрослыми выписывали ногами кренделя под польки и мазурки, Федя снял с плеча свой моноцикл и, ловко усевшись на него, поехал прямо в толпу танцующих, попутно жонглируя десятью разноцветными шарами. «Ну, наконец-то!» — обрадовался седой мужчина во фраке, похожий на пингвина Переростка, судя по всему, господин Блюм. «Лили, смотри, какой чудесный клоун!» Дети, в том числе и именинницы, сидевшие за столом с большим тортом в виде городской ратуши, нехотя оторвали глаза от гаджетов, и недовольно уставились на клоуна с грустными глазами и кроваво-красной, нарисованной от уха до уха улыбкой. Детского внимания хватило ненадолго. Ровно через секунду их глаза снова оказались в телефонах. Лишь одна девочка в дальнем отменинице углу детского стола не смотрела в смартфон. Она любовалась Федей прекрасным правым глазом, черным, как южная ночь. Второй глаз был скрыт под черной же пиратской повязкой. Оркестр, пытаясь поддержать юного клоуна, заиграл бравурный цирковой марш. Взрослые с любопытством поглядывали на противостояние клоуна и подростков. Сами они давно уже прекратили попытки вытащить своих детей из липких пут социальных сетей. Федя вихрем промчался на своем одноколесном велике мимо детского стола, И вот уже у него в руках не шары, а отобранные у детишек телефоны в разноцветных чехлах. Дети еще мгновение с недоумением глядели на шары для жонглирования в своих руках, а потом одновременно вскочили с мест и с визгом помчались в погоню за Федей. Но не тут-то было. Клоун с огненной шевелюрой ловко уходил от погони, лавируя между столами, легко уворачивался от летящих в него шаров, не прекращая жонглировать гаджетами, которые светились холодным синим электричеством. Взрослые с интересом смотрели на представление, приоткрыв рты и выпучив глаза. Все, даже Бим и Бом, которым пока совершенно не нравился экспромт Феди. «Алиап!» Прорабосил бомб в надежде, что сын одумается и, наконец-то, уже упадет на радость всем собравшимся в зале. Но Федя продолжал выписывать по залу мудреные геометрические фигуры, а дети продолжали с криком гоняться за ним. Оркестр перестроился и стал играть мелодию из глупого старого шоу покойного английского комика «Бенни Хилла», где все вечно бегают друг за другом под навязчивую веселую музыку, высоко подбрасывая коленки — Жонглируя телефонами одной рукой, Федя достал из-за пазухи лилового фрака черный блин и хлопнул им об колено. В руке у клоуна возник высокий цилиндр-шапокляк, не геометрическая фигура, а старинный головной убор, который он немедленно водрузил на голову. «Браво!» — подбодрила Федю девочка с пиратской повязкой, единственная из всех детей, оставшаяся сидеть за столом. «Алиап! Алиап!» «Да падай же ты уже!» — крикнул бомб в попытке выправить шаткую ситуацию. И на этот раз у него получилось. Федя резко затормозил, словно столкнувшись с невидимым препятствием, и кувырком скатился с моноцикла на пол. При этом, умудрившись не только поймать в слетевший из головы цилиндр все телефоны, но и приземлиться попой прямо на него, раздался грохот взрывчика, цилиндр снова превратился в черный блин, одогнавших Федю детей, накрыло облаком цветного конфетти. Оркестр испуганно смолк. — Немедленно! Отдай нам наши телефоны, гнусный клоун! — истерично закричала на Федю запыхавшаяся именинница. Клоун, грустно, как бы извиняясь, развел руками, а потом сдул с ладоней оставшиеся на них конфетти в ужасе завопили несчастные дети, образовавшие вокруг упавшего противника плотное кольцо. К ним присоединились возмущенные родители, издалека наблюдавшие за развитием шоу. К материальным потерям они готовы не были. Федя понял, что сейчас его, похоже, будут бить, а этого он очень не любил. «Телефоны? Какие телефоны? Уж не те ли, что у вас в руках?» — уныло сказал он. «И действительно...» Дети тут же обнаружили свои смартфоны в гневно сжатых кулаках, которыми только что потрясали над головами. В атмосфере ратушного зала разлилось умиротворение. Родители довольно зааплодировали Феде, дети моментально успокоились и даже миролюбиво стали снимать клоуна на камеры, вернувшихся из клоунского плена мобильников. «Ну ладно, я пошел», — сказал Федя и тут же, споткнувшись на ровном месте, упал лицом вперед, больно ударившись носом. «Ой! Ха-ха-ха!» — хором засмеялись довольные детишки. Теперь их обидчик выглядел жалко и смешно, так как и должен был выглядеть идеальный клоун в их представлении. Федя кряхтя поднялся, сделал пару шагов в другую сторону и, поскользнувшись, снова растянулся на каменном полу. Из его густо обведенных белой краской глаз брызнули фонтанчики слез. Дети продолжали смеяться и снимать. Наконец-то началось настоящее шоу. Под гулки своды ратуши поднялся и разлетелся там эхом громкий разочарованный вздох девочки с повязкой на глазу. Она встала и не спеша выдвинулась к хохочущим детям. На ней было черное бархатное платье, из-под которого торчали разноцветные чулки, черный и синий, а на них красные кеды. «Наш мальчик-упальчик у пальчик настоящий профи!» — склонилась к уху господина Блюма бородатая мама Феди. «Видели, как ловко он привлек внимание ребятишек? Теперь они животы надорвут от его веселых трюков!» «Наверное, так бы и случилось!» Но молодые животики спасла странная девочка в черном. Распихав детей, она протиснулась в круг к Феде, в очередной раз упавшему на холодный пол, и подала ему руку в черной сетчатой перчатке. «Надя!» — представилась она. «Федерико!» — удивленно сказал клоун, протягивая руку в ответ. «Но все, кроме мамы с папой, зовут меня Федей. Я помогу тебе встать». «Пойдем на воздух, тебе нужно продышаться». «Эй, что за дела? Оставь его, это наш клоун!» — возмутилась именинница и даже сделала шаг по направлению к Феде. Но Надя, не обращая внимания на нее и на остальных разочарованно гудящих детей, вывела из их тесного круга ничего не понимающего Федю. «С ним такого никогда не случалось». Ни одному зрителю еще не приходило в голову броситься на помощь упавшему на арене клоуну. Федя понимал, что странная девочка сейчас попросту срывает его выступление, но как дрессированный ослик послушно шел за ней к выходу из ратуши. — Кто вообще ее сюда позвал? Эта внучка Зеленщицы вечно все портит. — Ненормальная, одноглазая ведьма! — зашелестели недовольные детские голоса. Взрослые же удивленно наблюдали, как девочка в черном платье выводит клоуна из зала, поддерживая его под руку. И только когда высокая витражная дверь за ними захлопнулась, предварительно впустив в зал пучок яркого солнечного света, Бим недоуменно спросил у мэра. «Что это было, господин Блюм?» «Да это Надя, полоумная девчонка». Дочь покойного пастора позвала ее из уважения к отцу и жалости. Вот, пожалуйста. Но вам все равно спасибо. Ваш Федерико был великолепен. А через минуту все в зале уже забыли про Федю и Надю. Оркестр снова играл зажигательную польку. Взрослые отплясывали. А дети вернулись за стол со своими телефонами собирать лайки в Инстаграме под видео «С падающим клоуном».